Во вторая. Когда тела мальчиков погрузили в машину скорой, полиция обнесла место взрыва красно-белой пластиковой лентой и оттеснила толпу. Через несколько часов из Джексона прибыла группа экспертов ФБР. Феда и деловито подбирали обломки, показывали их друг другу, тщательно упаковывали каждую находку, чтобы позже сопоставить ее с вновь обнаруженными. На окраине города под хранилище улик власти отвели заброшенный склад, где в не столь далеком прошлом лежали тюки хлопка. Довольно скоро эксперты подтвердили свое первоначальное мнение. Динамит, часовой механизм и немного проволоки. Примитивная бомба собрана дилетантом, который лишь чудом успел унести ноги. Марвина Крамера перевезли в отлично оснащенную Мемфисскую больницу, В течение первых трех дней состояние его оставалось тяжелым, но стабильным. Рут госпитализировали поначалу в Гринвилле с диагнозом нервный шок, а чуть позже доставили в больницу, где находился ее супруг. Мистер и миссис Крамер лежали в одной палате. Врачи поддерживали силы обоих огромными дозами успокоительного. Возле дверей палаты днем и ночью сидели родственники. В Мемфисе у Рут было множество друзей. Они тоже дежурили. После того, как поднятая взрывом пыль опустилась на землю, соседи Марвина, хозяева магазинчиков и служащие ближайших офисов смели с тротуаров осколки стекла и принялись делиться слухами. Наблюдая за действиями полиции, они шептались о том, что главный подозреваемый уже задержан. К полудню стало известно: зовут этого мужчину Сэм Кейхол. Родом он из Клентона, является членом Куклукс-клана, получил легкие ранения в момент взрыва. Репортеры раскопали где-то его былые заслуги, жертвами которых становились главным образом несчастные афроамериканцы. Первые официальные отчеты перебой восхваляли мужество полиции в считанные секунды схватившей безумца. Ближе к вечеру комментатор местного выпуска теленовостей сообщил жителям Гринвилла. Погибли двое детей, тяжело пострадал их отец, сам Кейхол арестован. Арест Сэма обещал быть весьма недолгим. Требовалось лишь внести залог — 30 долларов. Оказавшись в полицейском участке, Кейхол овладел собой, прочувствованно извинился за то, что не смог вовремя остановить машину. Нарушение дорожных правил — не бог весть, какая вина и Сэма проводили в соседнюю комнату. После обязательных формальностей он будет освобожден. Двое задержавших его офицеров тут же умчались к месту взрыва. Уборщик участка, исполнявший к тому же обязанности фельдшера, смоченным в перекиси водорода тампоном, стер с лица кейхала кровь. Саму ему повторил свою историю. Обычная драка в ночном баре. Через час после ухода фельдшера появился помощник шерифа с бумагой. Кейхол обвинялся в отказе уступить дорогу патрульной машине полиции. Максимальный штраф — 30 долларов. И если задержанный готов заплатить требуемую сумму немедленно, то по оформлении соответствующей квитанции он будет освобожден. Его машина тоже. Нервно расхаживая по комнате, Сэм потирал щеку и время от времени бросал взгляд на часы. «Значит, — размышлял он, — придется исчезнуть». Арест полиция зафиксировала, и очень скоро даже эти недоумки увяжут мое имя со взрывом. Да, необходимо искать пристанище. Нужно скрыться из Штата, найти роли Уэджи и вместе с ним вылететь, ну, скажем, в Бразилию. Денег даст Доган. Позвоню ему сразу, как только выберусь из Гринвилла. Машина осталась возле стоянки трейлеров в Кливленде. Ладно, туда доеду на Пантиаке. К автобусной станции в Мемфисе отправлюсь на своей, а там пересяду в Грейхаунд. Автобусы крупнейшей национальной корпорации, носящей одноименное название и занимающиеся перевозками пассажиров. Тут все ясно. Но какого дурака он свалял, решив вернуться, чтобы удовлетворить идиотское любопытство? Ничего, чуточку терпения и эти клоуны выпустят его из-под замка. Миновало еще полчаса. Вернувшийся помощник шерифа принес еще один официальный бланк. В обмен на полагающуюся квитанцию Кейхол вручил офицеру 30 долларов и проследовал к окошку, где другой чиновник протянул ему повестку в муниципальный суд. Слушание дела было назначено через две недели. «А как насчет Пантиака? — спросил Сэм, складывая повестку. «Будет с минуты на минуту. Подождите». Четверть часа. Кейхол наблюдал в окно за проезжавшими мимо участка автомобилями. Коренастый полисмен втащил в камеру для временно задержанных двух пьянчуг. Сэм ждал. Внезапно за спиной кто-то произнес его имя. Э, мистер Кейхол?» Обернувшись, Сэм увидел коротышку в нелепом, отвратительно скроенном костюме. В пухлой ладони мужчины тускло блеснул жетон. «Детектив Айви, полицейское управление Гринвилла, хочу задать вам несколько вопросов». Коротышка кивнул на дверь, и Сэм покорно проследовал за ним в коридор. Сидя за грязноватым столом напротив детектива, Кейхол прекрасно сознавал, что сказать ему, в общем-то, нечего. Айви совсем недавно разменял четвертый десяток, однако седые волосы и множество мелких морщинок вокруг глаз делали его на вид гораздо старше. Он достал из кармана пиджака пачку Кэмилла без фильтра, предложил сигарету Сэму и поинтересовался, откуда на лице его взялись раны. Кайхол нерешительно крутил в пальцах набитый табаком бумажный цилиндрик. С вредной привычкой он завязал годы назад, и хотя сейчас, в этот критический момент, глоток терпкого дыма только помог бы ему сосредоточиться, сигарета так и осталась незажженной. Глядя куда-то в сторону, Сэм ответил. «Не помню. Наверное, в драке». Губы Айви дрогнули в едва заметную усмешки. Похоже, такого ответа он и ждал. Кейхелл понял, что имеет дело с профессионалом. В душе шевельнулся страх, бешено заплясали по столу пальцы. Разумеется, это не осталось незамеченным. «Где произошла драка? С кем? В котором часу? Почему вы решили махать кулаками в Гринвилле, если до вашего города три часа езды? Кому принадлежит автомобиль?» Сэм молчал. Сыпавшиеся на него вопросы были риторическими. Стоило соврать лишь один раз, и детектив оплел бы подозреваемого густой паутиной. «Мне необходим адвокат», — наконец выдавил Кейхол. «Замечательно, Сэм. Разговор с ним тебе и правда не повредит». Айви закурил новую сигарету, энергично выпустил к потолку струю дыма. «Сегодня утром у нас тут прогремел взрыв, приятель. Ничего об этом не слышал?» С едва заметной насмешкой спросил он. «Нет». «Какая досада!» Взлетела на воздух контора одного юриста, мистера Крамера, около двух часов назад. Похоже, приложил свои руки клан. «В округе-то этих молодцов нет, однако, видишь ли, мистер Крамер — еврей. Значит, ты в полном неведении, так? — Совершенно верно. — Очень, очень жаль, Сэм. Понимаешь, кроме мистера Крамера, в офисе находились двое его маленьких сыновей — Джошуа и Джон. По прихоти судьбы им никогда уже не стать взрослыми. Кейхол сделал глубокий вдох и поднял глаза на детектива. Ну, продолжай, продолжай. Мальчиков, близнецов пяти лет от роду, красивых и умных, разнесло в клочья. Жуть, Сэм. Голова Сэма поникла, подбородок почти уперся в грудь. Он почувствовал себя раздавленным. Двойное убийство. Что дальше? Долгие разбирательства, судьи, присяжные, решетка тюрьмы... Кэйхол прикрыл глаза. «Отцу еще, можно сказать, повезло. Лежит сейчас на столе хирурга. А сыновей, наверное, уже обрежают в последний путь. Настоящая трагедия, Сэм. Но тебе вряд ли что-либо известно о бомбе, правда?» «Правда. Пригласите адвоката». «Разумеется, Сэм». Поднявшись, Айви медленно вышел из комнаты. Извлеченные медиком из щеки и шеи Кейхола осколки были отправлены в лабораторию ФБР. В отчете экспертов не было ничего неожиданного. То же самое стекло, что и в окнах офиса. Зеленый пантиак оказался зарегистрирован на имя Джереми Догана, Меридиан. В багажнике машины следователь обнаружил кусок бигфордового шнура. В полицию с заявлением обратился паренек рассыльный. Около 4 часов утра он видел этот автомобиль неподалеку от конторы адвоката. Представители ФБР оперативно известили прессу о том, что сам Кейхол уже долгое время состоит членом клана и подозревается в совершении еще нескольких взрывов. Дело, как казалось, было раскрыто по горячим следам. Полицию Гринвилла на все лады превозносили газетчики. Личные поздравления прислал директор Федерального бюро Эдгар Гувер. Через два дня после взрыва гробики с телами сыновей Марвина Крамера опустили в землю на маленьком кладбище. На похоронах присутствовала вся еврейская община города. Среди 146 человек не было лишь родителей мальчиков. Четверо членов общины находились в отъезде. За оградой погоста толпились фоторепортеры и журналисты. Их оказалось ровно в два раза больше, чем скорбевших. Утром следующего дня, сидя в тесной одиночной камере, Сэм внимательно просматривал свежие газеты. Лэри Джек Поук, глуповатый помощник начальника городской тюрьмы, быстро стал ему другом. Еще накануне он успел шепнуть узнику. «Оба моих племянника тоже в клане. Я и сам бы не прочь, но жена даже слышать об этом не хочет». Передавая к Эйхолу газеты и чашку с кофе, Лэри Джек сказал, что восхищается несгибаемой решимостью своего подопечного. Сэм ответил пустой, но достаточно вежливой фразой. «Зачем же лишать себя единственного союзника?» Обвинение в двойном убийстве грозило хорошей порцией смертельного газа, и такая перспектива удручала. Кейхол отказался отвечать на вопросы Айви и других полицейских, не говоря уже о сотрудниках ФБР. В тюрьму пытались проникнуть газетчики, однако Лэри Джек их не пустил. Сэм связался по телефону с женой, приказал ей оставаться в Клентоне и носа не высовывать из дому. От тоски и безделья он начал вести дневник. Чтобы привлечь к ответственности роли Уэджа, Феды должны прежде всего разыскать его. Вступая в организацию, Сэм принес торжественную клятву, и для него она остается священной. Никогда он не сможет предать собрата. Никогда. Будем надеяться, не изменит присяги Джереми Доган. Через два дня после взрыва Гринвилл впервые увидел пышноволосого Кловиса Брейзилтона, бойкого на язык и весьма пронырливого адвоката. Кловис тайно вступил в клан. Жители Джексона считали его фигурой одиозной, поскольку среди клиентов адвоката числились отъявленные мошенники и головорезы. Он лелеял мечту стать губернатором. На каждом углу кричал о превосходстве белой расы, о засилье агентов ФБР, и недопустимости смешанных браков. В Гринвилл его направил Джереми Доган, и не столько для защиты Сэма Кейхола, сколько для того, чтобы тот не вздумал раскрыть рот. Уж слишком энергично заинтересовались Феды зеленым пантиаком. Джереми опасался обвинения в пособничестве преступлению. «Сообщник», — объяснял Кловис новому клиенту, — «В глазах присяжных почти всегда выглядит таким же виновным, как и истинные убийцы». Кейхел внимал словом адвоката молча. Обрызил Тони он слышал, но доверия к нему не испытывал. «Пойми, Сэм...» — со стороны казалось, будто Кловис разговаривает с первоклассником. «Мне известно, кто установил бомбу. Об этом поведал Доган. Таким образом, если я не ошибаюсь, в курсе дела четверо». «Мы с тобой, Джереми и Ролли Уэдж». Пока Доган абсолютно уверен в том, что Уэджа нигде не найдут. У парня недурные мозги, он наверняка уже скрылся из страны. Выходит, остаются двое — ты и Доган. Если быть честным, обвинения ему могут предъявить в любую минуту. Но копам будет трудновато припереть Джереми к стенке. Кто докажет, что операцию вы планировали вместе? «Вот в чем важность твоих показаний». «Значит, принимай огонь на себя, так?» «Вовсе нет. Просто ни слова о догоне. Отрицай все. Версию для машины мы придумаем, не беспокойся. Я заставлю суд рассматривать дело в другом месте, там, где нет евреев. Подберу белых, как лилии присяжных, обработаю их, и ты еще станешь героем. Предоставь все хлопоты мне». «Думаешь, меня оправдают?» Естественно. «Даю слово, Сэм. Жюри будет состоять из настоящих патриотов, людей твоего склада, старина, из действительно белых. Они тоже боятся отпускать своих детишек в школу, если там учатся черномазы. Это достойные граждане великой страны, Сэм. Мы посадим двенадцать таких человек за стол, объясним им, как поганые иудеи подняли шумиху вокруг надуманных кликушами прав. Верь мне, Сэм». «Проблем не возникнет!» Нависнув над шатким столом, Кловис дружески похлопал собеседника по плечу. «В моей практике все это уже было!» Ближе к вечеру на Кейхула надели наручники и вывели из здания тюрьмы к полицейскому фургону, чтобы доставить в суд. Оказавшись на улице, Сэм попал под перекрестный обстрел армии фоторепортеров. Другая, не менее многочисленная группа поджидала его во дворе суда. В кабинет муниципального судьи Сэм вошел плечом к плечу с досточтимым мэтром Кловисом Брейзилтоном. Уверенным тоном адвокат отказался от предварительного слушания, после чего подписал несколько бумаг. «Двадцать минут» — и Кейхелл вновь заходил в свою камеру. Пообещав через пару дней появиться опять и начать выработку стратегии, Кловис зашагал навстречу журналистам. Внимание прессы к событиям в Гринвилле несколько ослабло только через месяц. 5 мая 1967 года Сэму Кейхоллу и Джереми Догану правосудие штата предъявило обвинение в умышленном убийстве. В собравшейся публике окружной прокурор объявил, что потребует для обвиняемых смертного приговора. Имя Ролли Уайджа в зале суда не прозвучало. Ни полиция, ни ФБР даже не подозревали о его существовании. Представлявший интересы теперь уже двух обвиняемых, Кловис Брейзлтон сдержал слово. Новое слушание состоялось 4 сентября 1967 года в округе Нетлс то есть более чем в двухстах милях от Гринвилла. Происходившее напоминало цирк. На широкой лужайке перед зданием суда Куклукс-клановцы разбили лагерь и в течение часа громко скандировали свои лозунги. В действии приняли участие их собратья из соседних штатов. Желавшие выступить становились в очередь. Усилиями организаторов митинга Сэм Кейхол и Джереми Доган предстали в образе ангелов-хранителей белой расы, Имена героев сотни, тысячи раз выкликались их восторженными поклонниками. Журналисты, наблюдавшие за спектаклем, терпеливо выжидали. Полно их было и в зале суда, под деревьями остались лишь самые нерасторопные. Они следили за действиями членов клана, вслушивались в пылко произносимые речи. И чем заметнее был интерес прессы, тем продолжительнее становились эти речи. Для Кейхула и Догана новое слушание проходило весьма гладко. Кудесник Брейзелтон усадил-таки на скамью присяжных 12, как он предпочитал их называть, патриотов, и принялся за пробивание брешей в выстроенной прокурором системе обвинения. Главным аргументом адвоката явилось то, что все улики были лишь косвенными. Никто ведь не видел, как сам Кейхул закладывал бомбу. Кловис драматическим жестом подчеркнул данное обстоятельство, и, судя по лицам присяжных, оно произвело впечатление. Нанятый Доганом, Кейхол приехал в Гринвилл по делам, и всего только появился у офиса Крамера в неподходящий момент. Вспомнив о погибших во время взрыва мальчиках, Брейзилтон прослезился. Бигфордов шнур оставил в багажнике Пантеака, по-видимому, прежний владелец машины, мистер Карсон Дженкинс, подрядчик строительной компании в Меридиане. В письменных свидетельских показаниях мистер Дженкинс подтверждал, что по роду профессии ему постоянно приходится иметь дело с динамитом. Кусок шнура он просто забыл вытащить из багажника, когда продавал Пантеак Догану. Мистер Дженкинс, читающий по воскресеньям лекции в церковной школе, Являет собой пример добропорядочного гражданина, слова которого не вызывают и тени сомнений. И к тому же состоит членом Куклукс-клана, о чем, правда, ФБР не догадывались. Нет, Кловис Брейзелтон сыграл свою роль безукоризненно. Ни полиция, ни ФБР не знали о том, что свою собственную машину Кейхул оставил на стоянке трейлеров в Кливленде. В самый первый раз, разговаривая с тюремной камерой по телефону с женой, Сэм дал супруге четкие инструкции, пусть сын, Эдди Кейхол, немедленно отгонит автомобиль подальше. Такая предусмотрительность оказалась очень на руку защите. Стратегия адвоката была простой, но достаточно эффективной. «Разве может кто-нибудь доказать, что мои клиенты вошли в преступный сговор?» «Неужели вы, присяжные округа Неттлс, обречете на смерть двух ни в чем не повинных мужчин?» На пятый день суда члены жюри удалились на совещание. Своим подопечным Брейзилтон гарантировал, они будут оправданы. Не сомневался в этом и прокурор. Члены клана на лужайке предвкушали победу. Но приговор, обвинительный или оправдательный, так и не прозвучал. Двое присяжных упрямо требовали смертной казни. Потратив почти полтора дня на ожесточенные дискуссии, жюри вынесло вердикт, процесс зашел в тупик, дело требует пересмотра. Судья назначил дату нового слушания и впервые за долгих пять месяцев Сэм Кейхол отправился домой. Процесс возобновился шестью месяцами позже в округе Уилсон, лежавшем среди бескрайних сельскохозяйственных угодий, в четырех часах езды от Гринвилла и сотни миль от Неттлса. Органы юстиции получили несколько жалоб. Оказывается, перед началом первой сессии члены клана пытались оказать давление на потенциальных присяжных. В результате, руководствуясь никому неизвестными доводами, в качестве нового места судья выбрал район, кишевший куклук с клановцами и их сторонниками. Как и прежде, члены жюри были поголовно белыми и без малейшей примеси еврейской крови в жилах. Кловис Брейзлтон придерживался уже оправдавшей себя тактики. Он лишь пригласил мистера Карсона Дженкинса засвидетельствовать свои показания лично. Согласившись, тот принялся вдохновенно лгать. Государственный обвинитель решил несколько изменить стратегию, однако это ни к чему не привело. Умышленное убийство превратилось в убийство по неосторожности. Вопрос о смертной казни отпадал, и жюри могло при желании признать Кейхала и Догана виновными. Наказание их в таком случае ждало бы более мягкое, но обвинение все равно оставалось обвинением. Однако имелись во втором процессе серьезные отличия. Три дня не сводил глаз с присяжных Марвин Крамер, сидевший в инвалидной коляске. Его жена Рут попыталась присутствовать еще на первом суде, но буквально через день была вынуждена вернуться в Гринвилл. Сдали нервы. Перенесшему шесть операций Марвину, врачи категорически запретили появляться в Нетлсе. Члены жюри старались избегать его испытующего взгляда и проявляли удивительный для присяжных интерес к показаниям свидетелей. Лишь одна молодая женщина, Шарон Кулпеппер, мать двоих близнецов, не могла себя сдержать. Глаза ее то и дело встречались с глазами Крамера. Марвин беззвучно молил ее о справедливости. Единственная из двенадцати присяжных, Шарон Кулпеппер, с самого начала была на стороне обвинения. В течение двух дней она сносила нападки остальных членов жюри. Обидные клички доводили ее до слез, и все же Шарон не отступала. Второй процесс закончился почти так же, как и первый. Одиннадцать голосов против одного. Судья решил назначить очередное слушание. Публика разошлась. Марвин Крамер вернулся в Гринвилл, оттуда в Мемфис, чтобы опять лечь под нож хирурга. Кловис Брейзлтон вовсю флиртовал с прессой. Окружной прокурор не пытался делать никаких прогнозов относительно нового суда. Сам Кейхол возвратился в Клентон, дав себе в душе слово ни на шаг не подходить к Джереми Догану. Великий маг клана с триумфом въехал в Меридиан и громко оповестил жителей о начале грандиозной битвы со вселенским злом, где силы добра уже одержали первую победу. Имя Уэджа было украдкой произнесено лишь однажды. В перерыве слушаний Доган шепнул Кейхолу, о полученной от ролли весточки. Принес ее супруге Джереми, таинственный незнакомец, прямо в коридор помпезного здания суда. Уэджи находился неподалеку, в лесах, и внимательно наблюдал за ходом процесса. Посланец сказал прямо: если Доган или Кейхол упомянут роли хотя бы словом, дома и семьи обоих взлетят на воздух.